Канцлер встал с кресел, намереваясь удалиться. Разумовский тоже встал, схватив при этом руку Воронцова. Теперь вы убедились, сударь, убедились, что отныне нет у меня никаких документов. Да, граф, собственными глазами. Доложите же о том ее величеству, да продлит она дарами обильное свое благоволение и относительно меня, верного раба. То совершенно будет знать токмо мое сердце. Пусть люди врут, что им взблюдет на мысли. Понимаете ли меня, граф? Да, пусть врут, пусть ненасытные алчности Простирают свои надежды к опасным мнимым величиям. Мы с вами, как истинные патриоты, как верное отечеству слуги. Не должны быть причиной их толков и пересуд. Воронцов откланялся. Его карета быстро загремела по покровке и далее ко дворцу. Доклад о его поездке к Разумовскому был принят отменно ласково. При докладе присутствовал и Григорий Орлов. Мы понимаем друг друга с Алексеем Григорьевичем. Тайного брака покойной тетки с графом никогда не было. Признаюсь, праздный шепот об этом был мне всегда противен. И недаром почтенный граф от разумника происходит. Сам догадался меня в столь щекотливой факции предупредить. И ново от прирожденной всем малороссиянам самоотверженности я ожидать и не могла. Орлов, как потом говорили Разумовскому, вышел из кабинета государа не бледный, сильно смущенный и с заплаканными глазами. Не скоро пришел в себя и Разумовский. Он, свесив голову, неподвижно глядел с кресла в тихо мерцавший камин. Мысли его были далеко. Перед ним рисовалась подмосковная слобода Александровская. Он сам, молодой и статный певчий Алеша, ходит в хороводе сенных девушек, а об руку с ним голубоглазая, с русой пышной косой красавица царевна Елизавета Петровна. Потом были гостилицы, Оничка в дом. Свидетели стольких лет счастья, общих поклонений и почета. Алексей Григорьевич Разумовский встал, отер глаза, спрятал ларец черного дерева, окованный серебром, И только тут вспомнил об офицере, которого он отправил на Трисоли для списывания копии из книги «Маргарит».